Глава двенадцатая. Домен. Прозрачный невидимый сигнал стремился по каналам связи с огромной скоростью. Темнота царила всюду в кубической крепости в около 45 парящей в верхних слоях атмосферы Харада. Металл и камень сочетались в разных пропорциях, создавая широкие развязки и коридоры. Небольшое оживление случилось в главном зале высшего домина, напрочь лишенного любых источников света. Семисотый советник домина неожиданно включился и встал с заряжающего кресла, чтобы поделиться вестью во всеуслышание. Механические узлы его тела нанодроида, намеренно оставленного здесь на случай неожиданной работы, создали звуковые волны. Волновые датчики моментально оповестили тысячу работников высшего домена, призывая на внеплановое совещание. Выждав минимально необходимое время на реакцию, абстрактная информационная сущность начала свой доклад. «Мы имеем сведения, что некое связное лицо с идентификационным маркером «Дэнч» потерпела неудачу в устранении лица с идентификационным маркером Гилем. «Мы имеем намерение выслать подкрепление», — произнес 208-й советник, не вставая с заряжающего кресла. Восьмой советник возразил. «Мы имеем предложение подождать. Есть статистический расчет в соответствии с которым велика вероятность, что лицо с маркером «Гелем» вернется в точку дислокации лица с маркером «Денч». Для более приближенной к реальности экстраполяции нужен расчет дополнительных факторов, включение в статистическую выборку новых неизвестных. Нужно время на обработку полученных систем уравнений. «Голосуем за выделение времени». «На дополнительный расчет факторов». Взял слово первый советник. «Мы не согласны», — возразил третий советник. «Мы получили доступ к памяти 70-го и прочли последний доклад. Дополнительный фактор установлен. Немаркированное лицо следует совместно с маркированным лицом гелем. Есть основания полагать» что биологическое здоровье первого крайне нестабильно. Отсюда можно сделать незамедлительный вывод. Лицо с маркером Гиллем будет искать медицинские услуги в системе под названием Дитла. Первый советник медленно встал из заряжающего кресла. Его массивное тело нанодроида было самым тяжеловесным среди присутствующих. Встав на паутину монорельса... Проведенного в каменном полу по всему залу, соединяющему кресло между собой. Первый прибыл к третьему, и в считанные секунды поднял воздух на дроида соперника разломив его пополам. Код 7: Нарушение субординации Оправдал свои действия во всеуслышание первый советник Скинув куски разломанного пополам дроида на монорельс. Он некоторое время с интересом наблюдал, как их тащит магнитным полем в сторону утилизационной дыры, выведенной наружу из здания прямо в плотные слои атмосферы вокруг Вакула-45. Пятый советник, прежде чем заговорить, выждал положенную паузу, после чего поделился. Третий передает сообщение, что скоро вернется на свой пост. Первый ничего не ответил. Он проследовал обратно на свое кресло. Выверенным движением села закрепил голову в специальной подставке с подведенным выходом заряжающей линии, запитанной непосредственно от генератора центрального термоядерного реактора. Голосуем. Безапелляционный призыв первого советника был встречен полной тишиной. В электронной таблице базы данных совета. Начался подсчет голосов для принятия решения. Полминуты спустя единогласное решение было принято. На сложные распределенные расчеты вероятностной модели поведения маркированного лица Гелем, были выделены дополнительные 777 600 секунд, которые соответствовали девяти стандартным световым дням в земной, а ныне тиранской системе, Счисления. На том совещание было окончено, и информационные сущности отправились в другие места, постоянные дислокации и работы.